Глава одиннадцатая. Визит к Салем. Император Тайкан пригласил Фера, Тропа и Квотова в самый близкий круг, тех, кому он доверял. Пока доверял. Его подозрительность росла пропорционально росту их популярности. С этим поделать ничего нельзя. Как только приглашенные заняли свои места за столом, император заговорил. «Фортуна к нам благосклонна. Удалось найти Оров и установить контакт с Львом Гуровым». Высшим цивилизацией. Такая встреча — большой плюс. Цивилизация, судя по всему, сильная. Правда, обсудить будущее и настоящее не получилось. Пришлось соблюдать строжайшую секретность. В этом плюс. А вот дальше — огромный минус. Император сделал ничего хорошего, не предвещающую паузу, и заговорил. Оры передали, или вернее продали Тормам за Диамид Пространственно-временные установки в огромном объеме. В кабинете повисла гнетущая тишина, которую нарушил председатель правительства Троп. «Как же так? Как они могли?» «Троп! Они ничего не знали. Королева Тормов прикинулась овечкой, вошла в доверие к ним и заключила договор о дружбе и сотрудничестве. Поэтому и пошла такая торговля». В разговор вступил фер Если все обстоит так, то время мира закончилось, предстоит война с тормами. Именно поэтому я вас сюда и пригласил. В высшей цивилизации, вполне адекватный человек и понял все свои ошибки. Но от этого не легче. Вариантов развития дальнейших событий два. Первый – ждать нападения. Второй – атаковать самим. Второй – предпочтительней. Сразу отреагировал министр Квотов. «Вот только где базируются Тормы, неизвестно». Император посмотрел на него ободряюще, понимая, следующая новость поднимет настроение высшему командованию. «Где базируется флот и какими силами обладают Тормы, мы знаем, координаты имеются. Гуров лично был в их системе, а теперь у него там посольство, и он знает расположение флотов». Квотов заулыбался. Так это же другое дело. Теперь мы покажем королеве, как надо воевать. Не сомневаюсь, но торопиться не будем. Удар нужно нанести грамотно и максимально эффективно. Участвовать должны все цивилизации. Хорошие новости, император. С тормами рано или поздно столкнуться придется. На сегодняшний момент у нас неплохое положение. Можно встряхнуть тормов и заставить отступить от своих планов. Император внимательно слушал тропа, и когда тот закончил, молча смотрел на него, чего-то ожидая. «Продолжай, ты что-то говорил о нашем хорошем положении?» Тот не понял императора и ответил ожидаемо. «Я все сказал, император». «Хорошо, какими силами будем атаковать Тормов?» «Ну как же, наш флот, квартов, объединенный флот, наконец», сказал, сделав паузу, заподозрив, что император не так просто его пытает, а тот продолжил. «И это все, что вы знаете?» «Могу добавить Больфов, Суммов, Киторов?» Император возмущенно его перебил. «В империи два сильных флота, наш и Квартов. Напомню, что в цивилизации Квартов в этот самый момент идет переворот. Власть может перейти к Толу. Наш объединенный флот там». «Кварты в любой момент могут нас бросить. Они в Империи по принуждению и необходимости, именно из-за тормов. О флотах Суммов, Киторов и Больфов всерьез говорить не стоит. В итоге реально остается только объединенный флот Империи и флот цивилизации Салем. Возможно, помогут Оры?» Осторожно бросил фразу фер и попал в точку. «Ты прав, фер Высший со своим правительством летит сюда. Скоро состоится встреча на Веронея. Историческая встреча двух цивилизаций, имеющих общие корни и общую родину под названием планета Земля. Прошу все подготовить. Никакой пышности, все в большом секрете, чтобы информация не просочилась к королеве Тормов. Прибудут оры на корабле квартов. В это самое время оператор доложил, что из портала вышел флагман Квартов с командующим Мором. «Рен, обеспечьте секретную доставку делегации на планету». «Слушаюсь, император». Флагман Мора вышел недалеко от планеты Веронея, столичной планеты Салем, где сразу бросилась в глаза технологическая мощь цивилизации. Боевые станции, транспортные платформы, грузовые терминалы. Орбитальные лифты, причальные палубы, несчетное количество кораблей всех классов. Лев смотрел на это великолепие и понимал, что Салем — мощная цивилизация, с ней необходимо обязательно объединиться в будущем. А в настоящем их поздравил с прибытием император Тайкан, известный. По связи, конечно. Извинился за скромность визита и пригласил на планету. Рен Квотов лично прибыл на флагман, и пригласил делегацию в свой шикарный катер. «Друзья, я могу вас так назвать?» Гуров посмотрел на него внимательно. «Дружба только начинается, пока мы верим руководству цивилизации Салем. К сожалению, до вас все цивилизации нас обманывали и пытались использовать в своих интересах. Ярким примером могут служить кварты и тормы. Надеюсь, что вы, наши земляки, не такие». Не такие выше, и в этом вы вскоре убедитесь. Очень на это надеюсь. Расскажите, министр, о своей цивилизации. Нам нужно притираться друг к другу, а для этого хорошо бы узнать поближе историю. Совершенно с вами согласен, но рассказ займет много времени. Могу сбросить вам информацию на носители, и вы сами ознакомитесь с ней. Возникнут вопросы, зададите. Хорошая идея, министр. «Стратег, мы можем сбросить историю нашей цивилизации таким же образом». Блестящий шар, размером с теннисный мяч, крутанулся перед Гуровым и прозвучал ответ. «Конечно, Высший, на какое устройство сбросить информацию?» Рен слышал всю историю команды звездолета «Милкомеда», поэтому смотрел с удивлением на шар. «Скажите, это тот самый стратег, который руководил цивилизацией Оров после их исчезновения?» Гуров бросил взгляд на мобильный носитель и ответил. «Вы хорошо осведомлены. Именно он, наш самый искренний помощник». «Однако размеры несколько удивляют. Он слишком мал. Нанотехнологии...» «Здесь не весь стратег, лишь его небольшая часть для координации». «Спасибо за разъяснение. Информацию можно сбросить на мой терминал». Показал ввод и коды доступа. Стратег закачал историческую информацию о цивилизации Оров, а заодно скачал всю имеющуюся информацию в системе. Сделал это незаметно, охранные программы даже не дернулись. Сделал на свой страх и риск, проявил инициативу и теперь анализировал, стоит ли об этом говорить Гурову. Решил вначале разобраться с информацией, а потом принять решение, как ее использовать. За разговорами долетели до планеты и причалили прямо к дому правительства, на его верхнем этаже, подальше от любопытных глаз. У трапа Гурова встречал лично император Тайкан-известный. Увидев спускающегося Гурова, подошел, пожал руку и обнял, как когда-то на Старой Земле. «Приветствую тебя, брат. Мы ведь братья, не так ли?» «Здравствуй, император. Хорошо, что вы не забыли это слово. Братья, конечно». Я счастлив, что мы нашли друг друга. Потом познакомились с узким кругом встречающих, а после приветствий направились по красной дорожке в открытые двери и вскоре очутились в огромном зале, богато убранном и с накрытым столом. Прошу, гости дорогие, проходите, присаживайтесь, отведайте, чем Бог послал. Спасибо, Тайкан, но времена тяжелые, не до хлебосольства. Ничего, дорогой друг, дела немного подождут. Нечасто на звездных дорогах встречаются родные цивилизации. Обе стороны, готовясь к встрече, изучили старые правила поведения, до некоторой степени их это сейчас сблизило. Главное — начать удачно, а там потихоньку привыкнут друг к другу. Тайкан по старой доброй традиции произнес тост за встречу двух цивилизаций на звездных дорогах. Гуров в ответ за будущее сотрудничество. После чего приступили к трапезе, но долго-то не продлилась, все же война на носу. Вначале переговоры провели между собой главы цивилизаций, ведь личное общение ничем не заменишь. Предварительно договорились действовать на звездной политической арене вместе. Гуров, правда, заметил. Что касается отношений с другими цивилизациями, то здесь у меня опыта мало, и я полностью полагаюсь на тебя». Гуров посмотрел на Тайкана. Тот ответил твердо. «Постараюсь не разочаровать. Сильных цивилизаций четыре. Салем, Кварты, Вы и Тормы. Остальные поменьше, как в политическом, так и в военном плане. Угрозу цивилизациям представляют только Тормы. Королева Тормов давно хочет стать во главе всех цивилизаций галактики». Но мы ее всегда сдерживали. Теперь баланс сил изменился. Она получила то, к чему всегда стремилась — технологию быстрого перемещения. Гуров перебил его в этом месте. «Признаю, всецело наша вина действовали так по незнанию, хотя что греха таить, опасения имелись». «Теперь», — продолжил Тайкан, — «нужно купировать угрозу. Салем располагают мощными флотами». Плюс объединенный флот империи под командованием Долта, опытного флотоводца. Правда, есть проблемы с квартами. Они ненадежные союзники и тоже стремятся подмять под себя другие цивилизации. Сейчас у них политический переворот после аферы с твоей цивилизацией и провалом плана столкнуть нас. Лев понимал политический расклад, понимал, что по незнанию сделал много неверных шагов но только один из них фатальный — передача установок телепортации Тормом. Но прошлое не вернешь. Поэтому поблагодарил за информацию и продолжил. Как я понимаю, сейчас главное — исправить ситуацию, пока королева Тормов не узнала реального положения дел, а для этого нужно нанести ей удар. Ты совершенно прав. Если не нанесем мы, то в ближайшее время нанесет она. Каков твой план? Как я уже говорил ранее, прибыть с дружественным визитом в звездную систему Тормов, ведь там у меня посольство, и одновременно атаковать. Я изнутри, ну а ты снаружи. То есть ты предлагаешь взять флоты Королевы в клещи и не дать воспользоваться установками телепортации? Получается, что в твоем плане прыгать флотом Тормов необходимости нет, придется защищать свою систему? Именно так. Я был в системе лично. Укреплена она выше всяких похвал. Просто железный занавес. У меня есть подробная карта расположения флотов в звездной системе Тормов. Ее постоянно обновляет мое посольство, которое сканирует звездный сектор Тормов. И королева позволяет это делать? Ну да. Она, в свою очередь, сканирует мой сектор. Понятно. Королева может имитировать расположение флотов, чтобы ввести вас в заблуждение». Не думаю, зачем ей это. Она в полной уверенности, что мы ничего не знаем. Плюс ко всему, строго выполняет свои обязательства. Думаю, такая покладистость ее успокаивает. Возможно. План сырой и в высшей степени авантюрный, но, увы, другого нет. Давай пригласим наших военных и приступим к разработке тактики и стратегии атаки. Скажу одно. «В плане авантюризма мы с вами похожи». «Не мудрено, улыбнулся Гуров. «Мы же с одной планеты». Вскоре к ним присоединились военные руководители высокого ранга. Разговор затянулся. Политики занимались своим делом. Ну а военные собрались возле голографической карты сектора Тормов, споря по методам и способам операции, которую назвали «Звездный удар». Красиво так назвали. Рен спорил с министром обороны Генри Шварцманом. «Генри, то, что ты предлагаешь, самоубийство». «Возможно, Рен, но сама операция – самоубийство. Придется чем-то пожертвовать, чтобы остановить Тормов». «Согласен, войны без жертв не бывает, но потери нужно свести к нулю». «Здесь ты хватил, как это к нулю? Наш флот выйдет в самом центре системы и, вступив в бой, будет неминуемо уничтожен». Противостоять Тормам долго мы не сможем, они нас быстро сомнут. Вероятно, так и будет, поэтому предлагаю послать в систему полностью автоматический флот. Вы обладаете такими технологиями? Обижаешь. Давно имеем на вооружении автоматические корабли и флоты. В прошлом использовали их против Келлов, по-вашему, Квартов. Замечательно, Генри, просто замечательно. Твой автоматический флот Выходит из портала в секторе Тормов, прямо в центре звездной системы, и сходу открывает огонь. Эффект неожиданности на твоей стороне. Тормы несут потери и открывают шквальный ответный огонь. Мы выходим в тылу флотов Тормов и наносим удар сразу по нескольким точкам звездной системы. Вся операция рассчитана на эффект неожиданности. Наносим Тормам максимальный урон и уходим. Королеве остается только одно – залечивать раны и готовиться к следующей битве. То есть мы не наносим ей окончательного поражения? Генри, посмотри, это невозможно. У нее слишком много флотов. Наша задача – максимально ее ослабить. Шварцман еще раз обошел голографическую карту и с позициями флотов и точками ударов. Как-то несправедливо получается. С нашей стороны участвует только один автоматический флот. У тебя главная задача — отвлечь внимание на себя. У нас достаточно сил, чтобы нанести значительный урон Тормам. Позволю не согласиться и предлагаю нанести еще два удара по звездной системе Тормов в этих точках. Теперь Рен внимательно изучал координаты, предложенные Шварцманом. Получалось что такие удары сковывали значительные силы тормов. Удары здесь желательны, они отвлекут на себя внимание от основных атакующих направлений, но победить мы все равно не сможем. Мне кажется, вы к этому стремитесь? Есть такой настрой, мы всегда побеждали. А мы всегда воевали с тормами и знаем их возможности. Поверьте мне, они велики. В будущем нам придется не раз и не два иметь с ними дело вы убедитесь в правдивости моих слов понимаю вот еще нюанс остаются незадействованными флоты и квартов квотов внимательно посмотрел на шварцмана тот задал серьезный вопрос на который у него пока не было ответа пришлось говорить нейтрально вы правы элемент неопределенности присутствует и он обусловлен политическим переворотом который там сейчас проходит по его завершении и результатам можно будет судить о перспективах сотрудничества. «Рен, я понимаю, кварты входят в орбиту ваших интересов и входят в состав Звездной Империи. Окажите на них влияние, чтобы не трогали представителей нашего посольства, которые стали заложниками обстоятельств. Сделаю все возможное». После паузы добавил. «И невозможное тоже. Там сейчас наш объединенный флот». «Очень на тебя надеюсь. Ну что, в целом план готов» можно докладывать нашим руководителям. Детали доработают штабисты». Рен не возражал, и вскоре доложили Тайкану и Гурову совместно разработанный план. Докладывали по очереди. Шварцман — свою часть плана, Квотов — свою. Оба руководителя внимательно слушали и вникали в стратегию. Основа плана понятна. Тактика показалась достаточно четкой. Понравилась идея с автоматическим флотом. «Жаль, что после удара придется отступить», – посетовал Гуров. «Здесь ничего не поделаешь. Вот смотри, мы сожмем флот и Тормов как пружину, использовав эффект неожиданности. Но потом они придут в себя, и, несмотря ни на какие потери, пойдут вперед. Пружина разожмется, и нас отбросят. При этом значительные потери неизбежны». «Верно, численное преимущество на их стороне. По законам войны...» «Атакующих должно быть в три раза больше. По факту, нас в три раза меньше. Все же мы атакуем». «Приходится это делать, Лев. В прошлом было так же. Мы всегда атаковали». «Понимаю. Хорошо бы привлечь флоты квартов». Тайкан понимала беспокоенность Гурова. Да и у самого уверенности в исходе операции не было. Поэтому ответил оптимистично. «Согласен. Флоты квартов не помешали бы». «Сделаю все, чтобы они атаковали Тормов вместе с нами». Гуров, закончив основную часть визита, засобирался обратно. Тайкан понимал, задерживать его не стоит, на кону стоит слишком много. И так визит Гурова слишком опасная затея. Королева могла отследить его, и тогда всем планам конец. Наоборот, королева может перехватить инициативу, и чем это может закончиться, одному богу известно. Прощались тепло, условились, что следующий визит после операции сделает тайкан известный Обратный маршрут проложили через цивилизацию квартов. Тайкана лично предупредил Долта о прибытии флагмана Мора. «Прими флагман, никаких вопросов, обеспечь охрану и проводи дальше». Тот не очень понял, что к чему, но вопросов задавать не стал, ответил по-военному четко. «Выполню, император» а у него в секторе квартов разворачивались свои события.